568. Можно заткнуть уши тысячу настроений и, заткнув их, сетовать на то, что учитель забыл. Временные настроения не должны вплетаться в провод общения. Токи мешаются и нарушается связь. Уже говорил, нужна нераздельная полноустремленность сознания. Ведь даже у телефонной трубки внимание напряжено, особенно при телефоне дальнего расстояния. Почему же так легко это забывается и нарушается? Не изменяем, владыка, готовый всегда ответствовать полноте целеустремленности. Явите соизмеримость и созвучие. Земные провода не следует переплетать с огненным проводом, ведущим к владыке. Явите разумение. Чист должен быть огненный провод и не засорен лохмотьями земной суеты.